Память преподобного отца нашего Ферапонта, Белозерского чудотворца. Преподобный отец наш Ферапонт происходил из города Волока-Ламского. Он был сыном благочестивых родителей по фамилии Поскоченных и в миру носил имя Феодора. Достигший совершеннолетнего возраста, он исполнился страха Божия и пожелал удалиться из мира. Оставив дом свой и родителей, он пришел в Симоновый монастырь Пресвятой Святой Богородице, Принял иночество, причем ему дано было имя Ферапонта. После этого, пребывая в послушании, молитвах и посте, он много лет подвязался в этой обители. Однажды по каким-то монастырским нуждам он послан был архимандритом в области Белого озера. Рассмотрел находившиеся там места, весьма полюбил их и возвратился в свой монастырь. По устроению божественного промысла случилось, что в этом монастыре, пребывая в безмолвии, находился преподобный Кирилл, впоследствии белозерский чудотворец. И он в это время удостоился видения Пресвятой Богородицы, которая повелела ему идти в страны Белого озера, как о том подробнее рассказывается в житии его. Преподобный Кирилл и Ферапонт, сговорившись, вышли вместе из Симонова монастыря и пришли в страны Белого озера. Обойдя все находившиеся там пустынные места, они пришли на то место, где расположен теперь Кириллов монастырь. Здесь преподобный Кирилл рассказал Ферапонту о бывшем ему явлении Пресвятой Богородицы, и они на этом месте стали строить себе келью. Но преподобный Ферапонт недолго прожил с преподобным Кириллом. Вскоре он ушел от него и нашел между двумя озерами место, которое ему понравилось – Он стал расчищать его и построил себе келью. После этого стали собираться к нему иноки, выстроили монастырь и построили в нем храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Преподобный Ферапон часто ходил к преподобному Кириллу для духовных бесед и для устроения монастырской жизни, так как жил недалеко от его обители, на расстоянии только двенадцати поприщ, и получал от него великую пользу. так и проводили в Боге жизнь свою преподобные. Вследствие такой добродетельной жизни их слава о них дошла до слуха правителей той страны и даже до самого великого князя Андрея Дмитриевича, в удел которого входили и области Белого озера. Услышав о святых подвижниках, князь пришел в великую радость от того, что в его владениях явились такие преподобные, прославил Бога и дал из своей казны богатые дары на построение монастырей. Случилось, что княжеским наместником Белозерской стране был ближний боярин князя. Он посетил обитель Пресвятой Богородицы, виделся с преподобным старцем Ферапонтом, беседовал с ним и очень полюбил его. Возвратившись затем в Можайск, он рассказал о преподобном князю. Впоследствии от этого рассказа пришел большое умиление, так как был весьма благочестив и боголюбив. Спустя какое-то время после этого у князя явилось сильное желание устроить монастырь в своем городе Можайске, где он имел свою княжескую резиденцию. Он обратился к своим боярам за советом, где бы найти такого мужа, который бы устроил обитель, и бояре напомнили ему о блаженном Ферапонте, сказав, что для этого святого дела он не найдет другого более опытного человека». Тогда князь послал одного из своих вельмож с письмом к святому старцу и подарками для него, прося его не отказать ему в его просьбе. Святой, выслушав просьбу князя, серьезно обдумал ее и сообщил о ней братье. И братья дали совет ему исполнить просьбу князя. Преподобный подчинился воле братьи и, взяв с собой одного из иноков, пришел к князю Андрею. Князь принял святого старца и спутника его с великим почетом, И стал просить его присмотреть место для построения монастыря. Преподобный долго отказывался от этого, умоляя князя отпустить его в его монастырь, но никак не мог отказаться. Подчинившись воле князя, пошел и нашел близ реки на расстоянии одного поприща от города Можайска удобное и красивое место. Взяв затем вместе с князем от епископа благословения, они построили храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы, соименный храму первой обители преподобного. Соорудили при нем по обычаю монастырскому все постройки, благолепно украсили их и собрали иноков. Князь весьма чтил этот монастырь более, чем другие, находившиеся вблизи монастыри. Настоятелю его он выхлопотал сан Архимандрита, Преподобного Ферапонта поставил первым настоятелем и заботливо покоил его старость. После этого преподобный, богоугодно прожив остаток жизни своей, в глубокой старости отошел к ко Господу, которого возлюбил с юности своей и с почестями погребен был в этом монастыре. Богу нашему слава ныне, всегда и вечно».